Непонятный звук. Я обернулся. В комнате клубилась пыль. На месте зубчатого пролома красовалась симметричная арка. Стена по бокам и сверху от нее выглядела совершенно новой. Стена справа от меня тоже частично восстановилась. Я подошел и пробежал пальцами по каменному своду. Потрогал штукатурку. Не трещинки. Обалдеть! Камень заколдован. С какой целью? Я прошел в арку и огляделся. В комнате было темно. Я машинально призвал логрусское зрение. Оно явилось, как обычно. Видимо, логрус решил не поминать старого. С его помощью я видел остатки многих колдовских опытов, множество неснимаемых чар, большинство магов оставляет за собой некоторое количество невидимого обычному глазу мусора, но бренд похоже, своей ленью превосходил всех. Хотя, вздумав овладеть вселенной, он под конец наверняка загнал себя в цейтнот. Тут уж не до аккуратности. Я продолжил осмотр. Мне попадались загадочные наброски свидетельство что бренд на путях колдовства углубился в дебри в которые я сам предпочел бы не заходить однако я не видел ничего такого с чем не мог бы справиться ничего по настоящему опасного возможно и впрямь не стоит закладывать арку Пусть эти комнаты тоже будут мои. Заодно я решил взглянуть в шкаф, не сыщется ли там подходящей шляпой. Открыл дверцу и нашел темную треуголку с золотым пером, как раз по мне. Цвет немножко не подходил, но я вдруг вспомнил заклинание, которым мог его изменить, и уже собирался закрыть шкаф когда что-то за шляпами блеснуло в логруском зрении. Я потянулся и достал длинные, украшенные золотом, темно-зеленые ножны, очень изящные. В головке золоченого эфеса красовался огромный изумруд. Я с опаской потянул его, почти ожидая, что клинок взвизгнет, словно демон, которому на голову сбросили полиэтиленовый пакет со святой водой. Однако тот только зашипел и слегка задымился. Яркая насечка на лезвии казалась смутно знакомой. Ну... ка Конечно. Путь только на Грейсвандере нанесен отрезок ближе к началу, а на этом ближе к концу. Я убрал клинок в ножной и, подчиняясь порыву, пристегнул их к перевязи. Отцовский меч — прекрасный подарок на коронацию. Вот и замечательно! Я вышел в боковой коридор, перебрался через разрушенную Джерардову стену и мимо комнат Фьоны дошел до отцовской двери. Мне хотелось проверить одну догадку, и меч об этом напомнил. Я отыскал в кармане ключ, который переложил туда из-за штанов. Потом все-таки решил постучать. Что если? Я постучал, подождал, и еще постучал и снова подождал. Тишина. Я отпер дверь. Дальше порога я не пошел. Меня интересовала вешалка. Грейс Вандера на крючке не было. Я шагнул назад, прикрыл и запер дверь. Пустые крючки сказали мне многое. То был момент озарения, когда по-прежнему ничего не знаешь наверняка, но растет ощущение, что разгадка стала чуть ближе. Я двинулся обратно, мимо комнат Фионы, снова вошел к Бренду через дверь, которую оставил открытой. Рядом на подносике лежал ключ. Я запер дверь, ключ спрятал в карман. Глупо. Любой может войти сюда через мою комнату, в которой не достает стены, и все же... Я помялся. Не хотелось возвращаться к себе, к забрызганному тигиной слюной, засыпанному штукатуркой персидскому ковру. В комнатах Бренда было что-то умиротворяющее, какое-то незамеченное прежде спокойствие — Я походил, выдвигая ящики, открывая волшебные шкатулки, раскрыл папку с чертежами, логруское зрение показало, что в изголовье кровати спрятан мощный магический предмет, от которого отходят силовые линии. Я отвинтил шишечку, увидел, что столбик.. Внутри лежал бархатный мешочек с кольцом. Широкий, возможно, платиновый ободок был усажен тончайшими волосиными шипами красного металла. От каждого из бесчисленных шипов отходила силовая линия, тянущаяся куда-то, возможно, Тень к спрятанному заклятию или источнику энергии. Может, Люку приятнее будет получить кольцо, чем меч? Я надел кольцо на палец, и оно как бы пустило корни в мое тело, в самое его нутро. Они связывали меня с ободком, а через него с отходящими силовыми линиями. Я ощущал их на всей протяженности и дивился богатству покорных кольцу энергий. От простых хтонических сил до сложнейших построений высшей магии, от элементарных частиц до какого-то кто представлялся лоботомированными существами неимоверно высоких порядков. Странно, что кольца не было на Бренде в день его гибели. Думаю, тогда его никто бы не победил. Мы бы все жили в Бранденбурге, в замке Бренд. Странное и другое, как фиона в соседней комнате не почувствовала талисман и не отыскала. С другой стороны, не чувствовал же я. Вероятно, при всей своей мощи кольцо не ощущается на расстоянии больше нескольких футов. Поразительно, какие сокровища таятся в моей комнате. Интересно, связано ли это с возможностью в некоторых помещениях достигать эффекта персональной Вселенной? Кольцо, питающееся от таких мощных источников энергии, замечательная альтернатива обращению к логрусу и пути. На его создание должны были уйти столетия. Для чего бы бренд его не предназначал, планы были явно не сиюминутные. Я решил не отдавать кольцо Люку и вообще никому из чародеев. Да и ни чародею его лучше не доверять. На место класть тоже не хотелось. То это дергается на моей руке. А, да, фракер. Она предупреждала об опасности уже некоторое время, но заметил я только сейчас. «Жалко, что ты потеряла голос, старушка», — сказал я, поглаживая ее и осматривая комнату в поисках психической или телесной угрозы. Она тут же скользнула по руке, и попыталась снять с пальца кольцо. «Прекрати», — велел я. «Понимаю, кольцо опасно, но только если пользоваться им неправильно. Я, как-никак, чародей, и на этом деле собаку съел. Мне тревожиться нечего». Фракер не послушалась и продолжала атаковать кольцо. Я мог приписать это лишь ревности одного колдовского предмета к другому. Снял ее с руки и завязал тугим узлом на кроватном столбике, чтоб впредь было неповадно. Потом еще раз внимательно обшарил комнату. Раз меч и кольцо остаются у меня, хорошо бы отыскать Люку что-нибудь еще из вещей его отца. Мерлин, Мерлин, послышалось откуда-то из моей комнаты. Я встал с колен. Перед этим я простукивал пол на предмет тайников и прошел сквозь арку в свою спальню, а оттуда в гостиную. Здесь я помедлил, хотя меня снова звали, и я узнал голос Рэндома. Стена, выходящая в коридор, отстроилась больше, чем наполовину. Словно бригада невидимых плотников и штукатуров трудилась над ней с той секунды, как я вставил зачарованный камень в ворота брендового царства с ума сойти. Я стоял и смотрел, надеюсь увидеть, как это происходит. Тут рэндом произнес. «Кажется, он ушел». И я окликнулся. «А? Что?» «Давай сюда». «И живее, — сказал он, — посоветоваться надо». Я вышел в коридор через заметно сократившийся пролом и поднял глаза. И сразу ощутил, Чудесные способности кольца. Оно, словно чуткий музыкальный инструмент, отозвалось на мое желание. Стоило мне подумать, Как соответствующей линии ожили, и я поплыл к отверстию в потолке, на лету натягивая перчатки. Перчатки, потому что мне пришло в голову, что Рэндом узнает кольцо, и начнется долгий ненужный разговор. Вплывая в мастерскую, я придерживал плащ, чтобы спрятать в складках меч. «Внушительно!» — кивнул Рэндом. — Рад видеть, что ты поддерживаешь колдовскую форму. поэтому ты я тебя и позвал. Я поклонился. Придворный наряд настраивал на учтивость. — Чем могу служить? — Не выдрючивайся, — сказал он, беря меня за локоть и подталкивая ко входу в спальню. В открытой двери стояла Вайл. «Мерлин?» — спросила она, когда я задела ее плечом. «Да», — отозвался я. «Я была уверена», — отвечала она. «В чем?» «Что это ты?» «Я, конечно». «Это действительно мой брат», — сказал Мендер вставая и подходя к нам. Рука его, вставленная в лупки, висела на повязке, с лица исчезло напряженное выражение. Если что-то в нем кажется вам необычным, то причина проста. Выйдя отсюда, он успел побывать в неприятной переделке. «Это правда?» — спросил Рэндом. «Правда!» — отвечал я. «Только я не знал, что это так очевидно». «Ты не ранен?» — спросил Рэндом. «Да вроде цел». «Хорошо. Тогда подробности отложим до другого раза». «Коррелл» — нет. «И Дворкина тоже. Я не видел, как они исчезли». Когда это случилось, я еще был в мастерской. Когда случилось что, спросил я. Дворкин закончил операцию, пояснил Мендер. Взял даму за руку, поставил на ноги и перенес отсюда. Очень изящно. Только что они стояли у кровати, в следующее мгновение их радужное... Э, после свечения растворилась в воздухе. Ты говоришь, перенес? С чего ты взял, что их не умыкнул призрак или кто-то из сил? Я следил за его лицом, сказал Мендер. На нем не было изумления, только усмешка. Думаю, ты прав, согласился я. «А кто вправил тебе руку, если Рэндом был в мастерской, а Дворкин слинял?» «Я», — ответила Вайл. «Значит, ты один видел, как они исчезли?» — спросил я. мендер кивнул. «Я зачем тебя позвал?» — сказал Рэндом. Мендер. «Не знает, куда они подевались. Может, ты что-нибудь предположишь?» «Вот!» Он показал мне цепочку, с которой свешивалась пустая металлическая оправа. «Что это?» «Главнейшее сокровищ короны!» «Отвечал он!» «Судный камень!» это они оставили мне а камень забрали о, -о, о сказал я потом у дворкина в руках он будет в полной безопасности старик говорил мол спрячет его в надежном месте и никто больше его не знает «А если он снова свихнется?» — спросил Рэндом. «И вообще, я не собираюсь обсуждать его достоинство как хранителя. Я хочу знать, куда он умотал вместе с камнем». «Не думаю, чтобы он оставил следы», — произнес Мендер. «Где они стояли?» — спросил я. Здесь, — указал он здоровой рукой, справа от кровати. Я встал на место, перебирая новообретенные возможности в поисках самой подходящей, чуть дальше от изголовья. Я кивнул, чувствуя, что совсем несложно будет заглянуть такое близкое прошлое. Мелькнули радужные призраки, сгустились в силуэты. Стоп! Силовая линия от кольца протянулась вслед Дворкину и Королл, поочередно вспыхивая всеми цветами спектра, прошла сквозь портал, который тихо Схлопнулся за их спинами, держа ладонь козырьком, я как бы заглянул вдоль линии в огромную залу, где слева висели шесть гербов, справа множество знамен и стягов, передо мной... В Исполинском камине гудело пламя. «Я вижу, куда они перенеслись, но не знаю, где это». «А есть ли способ показать это место нам?» — спросил Рэндом. «Возможно», — сказал я, и еще не договорив, понял, что способ действительно есть — «Смотрите в зеркало!» Рэндом подошел к зеркалу, сквозь которое провел меня Дворкин. «Как давно это было?» «Кровью зверя на шесте и раковиной, расколотой в центре мира, продекламировал я...» чувствуя, что воззвать придется к обеим силам. «Открой созрение!» Зеркало покрылось изморозью, а когда очистилось, в нем был тот же украшенный знаменами зал. «Провалиться мне на этом месте!» — пробурчал Рэндом. Он доставил ее в кашфу. Хотел бы я знать зачем. «Как-нибудь научишь меня этому фокусу, брат?» Заметил Мендер. «Раз я так и так собрался в кашфу, — сказал я, — будут ли какие-нибудь особые поручения?» «Поручения?» переспросил Рэндом. «Просто узнай, что происходит, и сообщи мне, ладно?» «Конечно», — кивнул я, вынимая колоду. Вайл подошла и взяла мою руку, словно прощаясь. «Перчатки», — заметила она. «Стараюсь не ронять своего титула», — объяснил я. Корел, похоже, чего-то боится в кашфе, — прошептала Вайл. Она бормотала это во сне. — Спасибо, я готов ко всему. — Ты можешь говорить так для уверенности, — сказала она, — но себя тебе не убедить. Я рассмеялся и поднял карту к глазам, делая вид, что смотрю на нее, хотя на самом деле расширял силовую линию, связывающую меня с Кашфой. Я заново открыл дорогу, по которой прошел Дворкин, и шагнул. Глава двенадцатая. Кашфа. Я стоял в сером каменном зале, украшенном гербами и флагами, на полу, присыпанном камышом, среди грубой мебели, перед огромным камином, бессильным просушить сырой, пахнущий стрепнёй воздух. В зале никого не было, хотя со всех сторон доносились голоса и звуки настраиваемых инструментов. Я поспел к самому торжеству. Минус этого способа передвижения в сравнении с картой один. Никто меня не встречал. Никто ничего не объяснял. Выигрыш тот же. То есть, если я хочу... Высмотреть что-либо украдкой. Сейчас самое время. Кольцо, этот истинный кладезь колдовской премудрости, отыскало заклинание, делающее меня невидимым, и я им тут же воспользовался. Сейчас бродил я по крепости внутри главной стены располагались четыре больших здания и много маленьких за первой стеной обнаружились еще одна и еще одна чуть дальше три кольца увитой плющом обороны я не заметил обычных разрушений. Похоже, войска Далта не встретили отпора. Не видно было пожаров и грабежей. Думаю, Джасра заплатила, чтоб семейное достояние вернули ее сыну в целости и сохранности. Войска занимали все три кольца. Я послушал разговоры, и узнал, что они останутся на время коронации. Солдаты стояли на центральной площади. Они зубоскалили над местными гвардейцами в парадных мундирах, строящимися для коронационной процессии. Впрочем, шутки звучали довольно беззлобно. Видимо, и тем, и другим нравился люк. К тому же, как я понял... Многие гвардейцы и наемники были знакомы между собой. Первый единорожий храм Кашвы, примерно так можно перенести название, выселся через площадь, прямо напротив дворца. Здание, в которое я попал с самого начала, оказалось одной из служебных пристроек, где толклись наскоро созванные слуги, гости, придворные зеваки. Я не знал, на какой час назначена коронация, и решил поскорее отыскать люка, пока его не закружило в водовороте событий. Может, он даже скажет, куда и зачем перенесли корл. Поэтому я отыскал нишу в обычной каменной стене, Сбросил заклятие невидимку, вытащил карту люка и послал сигнал. Я не хотел показывать, что уже проник в город, чтобы не объяснять, какой силы это совершено. В полном согласии с теорией, что никому не следует говорить все. «Мерлин!» Воскликнул он, разглядывая меня. Секрет всплыл или что? Всплыл и пускает пузыри, отвечал я. Поздравляю с днем коронации. Хе-хе, да ты в университетских цветах. А что? Ты как-никак победил, разве нет? Слушай, Радоваться особенно нечему. Кстати, я собирался с тобой связаться. Хотел посоветоваться, пока еще не все решено. Можешь перебросить меня к себе? Я не вам, Берелюк. А где же? Ну, в прихожей, сознался я на боковой улочке между твоим дворцом и чем-то вроде постоялого двора. «Не пойдет», — сказал Люк. «Если я покажусь на улице, сразу сбежится народ. Иди к храму единорога. Если там пусто, и ты отыщешь тихий темный уголок, где можно поговорить, свяжешься со мной и перебросишь туда. Если нет, что-нибудь придумаешь, ладно?»